Рано утром следующего дня мы двинулись вперед, к тому месту, где перед этим сражались Франциско де Луго и Педро де Альварадо. Отряды индейцев двинулись нам навстречу, кортеж же с конницей шел в обход. У индейцев были большие плюмажи, барабаны и трубы, а лица красные, белые и черные. И были у них луки и стрелы, копья и щиты, мечи же как двуручные. Множество прощей и камней, дротиков обожжённых на огне. И каждый индеец был в стёганом хлопчатобумажном доспехе. Число неприятеля было так велико, что все окрестные паря кишели людьми. Отчаянные, они бросились на нас. Из первого женатиска ранили семь десятков человек. Мы отбивались, а когда наш Месо взял индейцев на прицел, ударила артиллерия. Никогда не забуду адского шума, свиста и крика при каждом нашем выстреле. Я буду помнить, как они с заклинаниями бросали вверх землю, и как вопирь взывая к богу, как они делали вид, что не замечают потерь. В общем шуме коннице удалось подойти незаметно. И вот Кортес ударил с тыла, завершая победу. И маленький отряд его произвел чудеса. Никогда еще индейцы не видели лошадей, и показалось им, что кони всадник – одно существо, могучее и беспощадное. Вот тут-то они и дрогнули, но и то они побежали, а отошли к далеким холмам. С великой радостью бросились мы на землю в тень, чтобы немного успокоиться и отдохнуть. Затем все вместе возблагодарили Бога за победу. Был этот день Девы Марии в марте, и вот назвали мы городок, близ которого случилось сражение Санта-Мария-де-Ла-Виктория. Лишь потом принялись мы за перевязку ран. Людям пришлось соорудить бинты из платков. Лошадей мы пользовались жиром, вытопленным из тел павших индейцев. Их погибло больше восьми сотен, а пятерых мы захватили живыми. Голодные и измученные вернулись мы в лагерь. Похоронили наших двух убитых, выставили сторожевую охрану, поели, а затем, вознеся благодарственную молитву, легли спать. Таково было первое крупное сражение Кортеса в Новой Испании, и дрилось оно более часа. На десятый день нашего пути один из тескокцев умер. Он шел передо мной, и я видел лоснящуюся смуглую спину со вздутыми мышцами. Видел и ладони, обнявшие шест, на котором крепились носилки. Увидел и яркую молнию, что метнулась к ноге индейца. Он закричал и запрыгал, выпустив носилки, и трое других не сумели их удержать. Покосившись, носилки затрещали, а содержимое их упало на влажную землю. И снова бреск золота и драгоценных камней застил мне глаза. Я смотрел на голову идола и, ужасаясь его уродством, восторгался тем несметным богатством, которое открылось моему взгляду. Голова была величиной с надутый бычий пузырь, и хоть и сделано не из цельного куска золота, иначе носильщики не сумели бы сделать и шагу, но металло на изготовление пошло преизрядно. Поразили меня также глаза, умело выложенные из драгоценных камней, синих сапфиров, алых рубинов и бесцветных алмазов. «Матерь Божья!» Прошептал Педро и положил мне руку на плечо, а я простил ему имя Мадонны, помянутое в суе. И завороженные смотрели мы на чужого бога, и он смотрел на нас. Ухмыряясь толстыми, уродливыми губами. А после вдруг появился Тлаули и заботливо укрыл голову накидкой. Он же закричал на носильщиков и воинов, что грядели на бьющегося в корчах тискокца. Нога его почернела и раздулась, а губы стали синими. Он хрипел и раздирал ногтями грудь, но никто не решался принести несчастному облегчение». Но вот Тлаули Коли склонился над и одним движением взрезал ему грудь. Тлаули Коли запустил в разрез руку и вырвал сердце, которое поднял высоко над головой, и кровь текла по рукам. А мешики, обретшие прежнее спокойствие, завопили и запрыгали, точно демоны». «Тогда-то я, пожалуй, окончательно осознал, какая ужасная участь ждет меня. Я стоял и видел собственное сердце в руках Тлаули Коли и кровь свою на губах его золотого демона. Я будто бы оцепенел, а Педро, упав на корень, не принялся молиться и из того, как верно не молился никогда в жизни. Когда же мы двинулись дальше... Педро шёл медленно и спотыкаясь на каждом шаге, а я не знал, где взять слова, которые бы могли ободрить спутника. Тем же вечером я задал Талаули Коли вопрос. «Почему ты просто не убил этого человека?» Он ничуть не оскорбился и не смутился, но присел на корточки, как делал всегда, когда намеревался отдыхать, и ответил. «За тем, что его взял себе». Уидзела почтри, это он послал змею, подав нам знак. «Твой бог жесток! Зачем он верит тебе убивать людей?» «А твой бог разве не верит?» Мне показалось, что ты ловлю, коли улыбнулся. «Нет, господь милосерден, он любит детей своих». «Если твой бог не верит тебя убивать...» «То почему вы пришли сюда и убиваете?» И я, Алонсу, смиренный брат, не нашелся, что ответить. А От Тлаули-Коли поведал мне о странной вере Мешиков, а также дал бумагу, перо и краску, чтобы я записал его слова». Бог ночного неба, Тискотрепока, дымящееся зеркало, был первым, кто сделался, солнцем. Так началась первая эпоха, эпоха четырех ягуаров. Другие боги сотворили людей-гигантов, которые не работали и не возделывали землю, а только питались плодами. Но солнце не двигалось на небе так, как положено. В полдень уже наступала ночь. И ягуары пожирали людей. Холод и темнота окутывали землю. Тогда кицарь Куатль, пернатый змей, ударил тискотрепоку своим посохом. И тот упал с неба в воду. В воде он превратился в ягуара, вышел на землю и пожрал всех гигантских людей. Так земля снова стала необитаемой. Но кицарь сам сделался солнцем и началась вторая эпоха, землю вновь населили люди, и было спокойно на земле некоторое время, однако Тискатрипока не желал мириться, он превратился в ягуара и одним ударом сбросил солнце на землю, и опять земля осталась без солнца, поднялся страшный ветер и повалил все деревья, все что было на земле было унесено ветром, большая часть людей погибла, Те люди, что остались в живых, превратились в обезьян. Так окончилась вторая эпоха — солнца-ветра. Тогда боги сделали солнцем Тлалока, бога дождя и небесного огня. И началась эра третьего солнца. Но обиженный кецарь Куатр сделал так, что с неба падал огненный дождь. И вулканы открыли свои кратеры. С неба падали песок и раскоренные камни. Большая часть людей погибла, а те, кто выжил, превратились в птиц. Так окончилась третья эпоха, эпоха солнца, огненного дождя. Четвёртым солнцем стала сестра Тлолока, богиня воды Чарчуи Трекоя, и закончилась её эпоха, когда Тискотрепока сделал так, что дождь не прекращался. В течение многих дней шел дождь, и землю затопило, вода унесла растения, животных и людей. Те люди, которые остались в живых, превратились в рыб. Так окончилась эпоха четвертого солнца. Но дождь шел так сильно, что небо обрушилось на землю. Земля в любой момент могла развалиться на части. Тогда четверо главных богов собрались опять для того, чтобы поднять небо. Тескотрепока и Кесарькоатр превратились в большие деревья, а остальные боги помогли им поставить небо на свое место. Четыре раза боги пытались сотворить человечество, и четыре раза мир был разрушен из-за вражды между Тескотрепокой и Кесарькоатрем, опять было холодно и темно, и не было солнца. И собрались боги, спрашивали они друг у друга. «Кто же теперь будет жить на земле?» Не было ответа. Тогда кецарь Куатр отправился в подземный мир и принес кости старых людей. Он окропил их своей кровью. Так возникли новые люди, которые населили землю. Но было еще темно, потому что еще не было солнца. И стали спрашивать боги друг у друга, «Кто желает стать солнцем?» И молчание было ответом. Никто не отваживался, потому что для этого необходимо было пожертвовать жизнью. Наконец поднялся один богато одетый господин и сказал «Я буду солнцем». И еще раз спросили боги «Не хочет ли кто-нибудь еще стать солнцем?» И вышел еще один бог. Он был беден, из одежды на нем была только набедренная повязка, а тело его было покрыто язвами но он смело сказал «Я буду солнцем». Богатого господина звали Текусистекадль, бедного звали Нанауацин. Затем и бедные и богатые удалились для того, чтобы подготовиться к церемонии. Четыре дня они должны были поститься и приносить дары богам. Текусистекадль принес в дар драгоценные перья Кицаль, Золотые слитки и украшения из нефрита и коралла. Нанауацин Ацин же принес в дар сосновые ветки, орехи и колючки агавы, смоченные его собственной кровью. Это было все, чем он мог пожертвовать. Но у него было чистое сердце, и он искренне желал помочь людям. Когда прошли четыре дня и четыре ночи, «Боги разожгли на вершине горы большой костёр и встали по обе стороны его. В этот костёр должен был броситься бог, пожелавший стать солнцем, чтобы пройти очищение пламенем и взойти на небо». Текусисте Катри приблизился к костру, чтобы броситься в него, но жар был такой сильный, что бог не смог побороть свой страх, а бедный Нанауацин не коребался Он закрыл глаза и бросился в костер. В тот же момент языки пламени взметнулись до самого неба. Богатый Текусисте Катр устыдился своего малодушия и бросился в костер сред за Нанауацином. Огонь поглотил его. В тот же миг небо стало красным, как пламя, и взошедшее солнце ярко блистало в свете золотых лучей. Никто не мог на него смотреть, таким ярким и горячим оно было. На земле стало светло и тепло. Но когда солнце проделало свой путь, к большому удивлению богов, взошло второе солнце. Это был Текусистекатри, который бросился в костер в сред за Нанауацином. Тогда один из богов поймал пробегавшего мимо кролика и бросил его в солнце Текусистекатрия. Это убавило его блеск, сделало его более холодным и тусклым. Так появилась луна, и оба светила оставались неподвижны. Так мне поведал индейец из племени Мешиков Тлаули Коли, прозванный Ягуаром. Чтобы солнце продолжало свой путь по небу, а тьма не поглотила мир навсегда... «Необходимо было каждый день кормить его драгоценной водой, чарчуатль», — разъяснил он, показывая изрезанные руки, я понял, что речь идёт о крови. «Если солнце будет голодным», — добавил ягуар, — «оно, обессилев, падёт на землю». Я видел искренность его веры, и слова убеждения застряли в моём горле. Всю ночь до рассвета, слушая рыканье зверя, бродившего где-то рядом, я думал о том, что мир Мешиков был болен от самого сотворения. Иисус, Сын Божий, отдал за людей и кровь, и саму жизнь. Но разве требовал Он столь суровой платы за свое великое деяние? Именно в том не виделось главное различие и главная же причина, приведшая нас сюда. И благословил я тот день, когда Кортес ступил на берег Новой Испании, дабы избавить эту страну от опасных заблуждений и принести ей покой душевный. И, думая о многих умерших, я утешал себя тем, что пали они во имя Божие, а значит, обрели вечную благодать у престола Его. Виделось мне будущее... В котором Новая Испания, чистая словно дева, Склонила колени пред наихристианейшим величеством, Королем Карлом, А он милостиво принял ее в число земель своих, И церковь благословила сей союз, Радуясь многим тысячам спасенных душ. Под утро я задремал, И снился мне зверь, хищный, огромный, со шкурой из золота, на которой темнели круглые пятна, словно среды от ожогов. Глаза у зверя были жёлтые, как у самого Тлаули Коли. Тлаули Коли теперь каждый вечер садится рядом и смотрит, как я пишу. Он терпеливо ждет, пока я не закончу работу, а затем просит рассказать о написанном. Он умен и смел, и тем более тяжко мне видеть, что сей человек, способный повернуться к Господу нашему Богу, добровольно пребывает во тьме, и я не оставляю попыток достучаться до души его. Мой же товарищ по несчастью полагает меня глупцом, но говорит о том без прежней злости». И даже с печалью, каковая мне видится явным свидетельством сломанного духа. Я стараюсь утешать его, как могу. Я рассказываю ему о мучениках, претерпевших много и обо славу Божию, и о людях иных, не менее достойных. Я говорю о милосердии и рае, что ждет нас, ибо обещано было каждому крепкому духом и помнящему имя Бога, что достигнет он врат Царствия Небесного. Педро слушает, он стал истов в молитве, и в том мне видится благо. Что до прочего, то мы по-прежнему идем сквозь джунгли. Я уже привык к извечной сырости их, душности и яркости. Я перестал обращать внимание на диковинных зверей и птиц, каковых здесь превеликое множество. Однажды лес закончился прерванной водой жилой реки. Она была широка, и цвет имела ярко-синий. Воды несла быстро, разбиваясь в пену о каменистые берега. Мы двинулись вниз по течению и шли до вечера. А надо сказать, что теперь, когда мы удалились от города Мешиков, несомненно, уже павшего, на расстояние столь изрядное, Тлаули Коли больше не торопился. Он берег людей, давая им и нам отдых. Носилки, которых насчиталось пять, передавались от одних Мешиков другим. И воины не видели ничего зазорного, чтобы превратиться в насильщиков. Вообще, скоро успел я заметить, жители этого края много более трудолюбивы, чем кубинцы. Я видел каменные дома и возделанные поля, видел сложно устроенные каналы и колодцы, хранившие воду. И тем печальнее было видеть прочее. И так мы шли вдоль реки, которая становилась все уже и бурливей. Она вгрызалась в землю, и берега поднимались все выше и выше, пока поток не превратился в тонкую ленту на глубине ущелья. И вот тут мы узрели мост. Он был подобен струне, натянутой между двух берегов, и второй край этой струны терялся в тумане. Мое сердце забилось быстро, а Тлаули сказал, указав на ту сторону. «Завтра мы перейдем. Отдыхайте». Его люди стали устраивать лагерь. Двое ушли в джунгли, чтобы вернуться спустя некоторое время с добычей. Большим и косматым зверем, напоминавшим свинью. Мясо его, пожаренное на костре с травами, имело сладкий вкус, но было мягким и сочным. Педро от мяса отказался. В последние дни он ел только плоды, маисовую кашу и уже изрядно запресневелый сыр. Его стремление к укращению плоти похвально, и я бы посредовал примеру Педро, когда б не чувствовал себя обессиренным. Я не знал, сколько долго нам еще идти до проклятого города, и боялся, что если стану слаб, тлаули-коли вырежет мне сердце. А потому я поел вместе со всеми, а насытившись, задал вопрос, каковой мучил меня давно. «Правда ли, что вы едите человечину?» Множество подобных рассказов доходило до меня от солдат и индейцев, примкнувших к Кортесу. Однако же я, пометуя о богатой фантазии первых и ненависти к мешикам посредних, верить не спешил». Тлаули Коли, вытерев губы от жира, ответил «Правда». «И тут я вас благодарил, Господа, что видел зверя, принесённого из леса, и потому могу быть уверен, я не осквернил себя страшнейшим из грехов!» «Но почему?» — вскричал я столь громко, что с дерева сорвалась стая птиц с ярким оперением. «У ицелоподштре ест сердца побеждённых, и в том его великая милость!» Промедрив, сказал Талаули Коли, мы едим прочее мясо, в том нет дурного, вы же едите собственного бога, это страшно. Я понял, что он говорит о великом таинстве причащения, о котором я сам ему рассказывал, и, видать, рассказ мой был истолкован Талаули Коли неверно. Когда мне исполнилось двенадцать лет, я убил первого врага. Этим заслужил почет и уважение. Клаули Коли скрестил руки на груди и прикрыл глаза. Он улыбался, вспоминая далекое детство. А я слушал, не зная, стану ли записывать еще и эти воспоминания. Я рос, как растут иные дети». Разве что был сильнее и быстрее прочих. Но отец мой и иные наставники не уставали повторять, что гордыня опасна. Что как бы я ни был быстр, но ягуар быстрее. Как бы я ни был силён, но ветер сильнее. Они ошибались, выбирая примеры. Однако же были мудры, не позволяя мне уверяться в собственной исключительности. И вышло так, что наступил день когда я почувствовал себя слабым, как младенец, и сумел переступить эту слабость, пройдя первое испытание на пути обретения духа. То лето было засушливым. И сколь не молили жрецы о дожде, какие бы жертвы ни приносили, небо оставалось глухим. Свет его день ото дня берел, а поля наши становились серыми, будто запорошенными пеплом. Скудные ростки Маиса, которым удалось проглюнуться к солнцу, быстро побурели и иссохли, хотя рабы ежедневно носили им воду от реки, но и река уходила. Я помню полосу берега, усеянную мёртвой рыбой. Она воняла, и никто не решался подойти к воде. Я помню сухие глаза моей матери и улыбку каменную, как губы Тонаццин. И песню жреца тоже помню. Она поселилась в моей груди лишь в сна. Не спит Лауликоли, Слышалась мне, Смотри, Тлауликоли, Хорошенько смотрит лауликоли, И ты увидишь, как закончится время пятого солнца, и люди перестанут быть людьми. Я спрашивал у братьев, но они оставались глухи к голосам богов. Да и не они одни. Однажды река пересохла, и, обнажившееся дно, разодрали трещины. Животные подходили к ним, пытаясь найти хоть каплю влаги, но не находили, и умирали в муках. Гибли и люди, одни уходили тихо во сне, другие мучились и впадали в неистовство. На краю сирени жила старуха, столь древняя, что даже наш староста не помнил времени её весны, Старуха была слаба и суха, и кожа свисала с её костей тонкими складками. Глаза старухи были белы, а волосы черны, как будто время не желало прикасаться к ней. Каждое утро старуха выходила из хижины, садилась и пялилась в небо. Она так и умерла с задранной вверх головой, с обнажённой шеей, на которой висели три ряда бус, со сложенными на животе руками. «Почему я вспомнил её?» «Наверное, потому что в день, когда старуху решились похоронить, пришли тискокцы. Один за другим выходили воины из попыревшего леса и бросались на нас. Засвистели камни, стрелы вошли в тела, выпуская тёмную и густую кровь. А я, грядя как падает, мой отец, пронзённый копьём, думал лишь о том, что кровь — это тоже вода». Я очнулся лишь когда камень ударил меня в плечо и опрокинул на сухую землю, и та впилась мне в спину, как тяменных камней. Напомнила, кто я есть. Я вскочил и, выхватив нож, бросился на врага. Я не выбирал, ударил первого, кто попался мне на пути. Нырнув под ноги, я полоснул по сухожириям, и когда тискокиц упал, вогнал нож в грудь. Вытащить не хватило сил. Но я взял дротик из рук мертвеца. На меня налетели сзади, и плечо ополоснуло болью, которая показалась невыносимой. А рядом за ней пришла ярость, алая как кровь, горячая как солнце. Я очнулся в лесу. Я лежал, и многочисленные раны покрывали мое тело. А земля подо мной была влажна от крови. И я подумал, что умру. Закрыл глаза и заговорил. Я прощался с людьми и просил богов принять меня. Я был услышан. Помню, сквозь туман застивший мое сознание, Как наступила ночь. Она накрыла меня прохладой, Утерла пот с разгоряченного лба И уняла лихорадку, Подарив минуты счастливого забытия. Очнулся я в полдень, Удивившись тому, что еще жив, Я попытался пошевелиться, но не смог. И заплакал от огорчения. Понял, что агония будет длиться долго. Я, как та старуха, смотрел на небо. Но видел лишь белые просветы в рваном покрывали леса. А в полдень, к месту, где я цеплялся за жизнь, вышел ягуар. Я услышал его рык и обрадовался. Смерть от клыков зверя. Представлялось мне менее мучительной, чем от жажды. И собрав остатки сил, я закричал. «Иди, я жду тебя!» Он соскользнул с ветки мягко, как капля воды. И подойдя ко мне, ягуар остановился. Это был огромный самец, на шкуре которого было столько же пятен, сколько и шрамов. Клыки его сияли березной, а глаза были жёлтые. «Чего ты ждёшь?» Спросил я. «Вот он я! Убей!» Но вместо этого зверь лёг рядом и принялся меня вылизывать. Прикосновения шершавого языка причиняли боль, ибо кожа моя, порванная ранами, была изрядно обожжена. Но я терпел. Зверь вылизывал меня, будто своего котёнка. А когда я всё-таки попытался поднять руку, зарычал, но нежно, успокаивая. Несмотря на его заботу, я бы умер к вечеру. Однако уже тогда стало ясно, что боги приготовили мне иной путь. Небо затянули тучи, серые и лохматые, они сверкали молниями, а голос грома был подобен рыку, и дрожали деревья, роняя мертвые листья. А ягуар лишь тесней прижимался ко мне. Первые капли прошли сквозь толщу леса, как дротики сквозь тело, Они разбились о сухую землю и утонули в ней же, давая жизнь корням. Их становилось все больше и больше. Я открыл рот и глотал воду, дурея от счастья. Так мне удалось выжить. Рассказав это, мой пленитель замолчал и погрузился в воспоминания, путь в которые для меня был закрыт. Я же вспоминал собственное детство, каково и теперь представлялось временем, безусловно, счастливым. Пыльные улицы родного города, коты и собаки, которых было столь же много с нищих. шлюхи, солдаты, студенты и богословы, торговцы, чужестранцы, монахи, священники — Вечная суета бурления людского моря, Где мы, малые, взрослели. Мне было отсыпано сполна и горя, И короткого, но яркого счастья, Дворовых песен и гимнов святых, Чужой боли и чужой же радости, Поглядеть на которую дозволялось из толпы. Я воровал, когда был беден, Я делился хлебом, когда случалось стать богатым, Я рос и взрослел, как и друзья мои. Вспомнив о них, я испытал пристранные чувства тоски, как будто сердце моё сжари смыглые пальцы твоуликоли. Я не увижу дом и своих сестер, как об их прежде и не желал видеть. Я никогда не преклоню колен пред могилой отца и матери, не пройду по улицам моего детства, удивляясь переменам. Прошлое моё осталось за океаном, будущее было неизведано. А потому я сделал единственное, что было в силах. Продолжил свою историю, каковая, вероятно, никогда не найдёт иного читателя, чем Тлаули Коли и равнодушный к словесным изыскам Педро. «Пусть так!» На утро мы стали готовиться к переходу через пропасть. Первыми то пустил двоих воинов в полном боевом облачении. Я смотрел, как скользят они по узкому мосту и удивлялся легкости их движений. Достигнув противоположного берега, отсюда видевшегося мне, расплывчатым зеленым пятном, воины подали сигнал, и ловуликоли коснувшись моего плеча, велел. «Иди!» «Я не сумею!» Я грянул вниз и ужаснулся. Две скалы сходились вместе, щетинясь многими уступами. И на дне ущелья бесновалась река. Она ревела и бросалась на берега, разлетаясь водяными искрами. И звук этот заставил меня оцепенеть. «Иди!» — повторил Тлаули Коли. «Или я убью тебя здесь!» «Я вновь покачал головой. Лучше смерть быстрая, чем медленная. Кому, как не ему, знать это?» И он, кивнув, подал знак людям. Меня сбили с ног и распластали на земле, прижав руки и ноги. Чьи-то пальцы вцепились в волосы и потянули. Голова моя запрокинулась, и глаза с репли, сожженные чужим солнцем. Но вот тень человека заслонила его. Она была огромна и неподвижна. Я лежал, тлаули ждал. «Пойдёшь?» — спросил он. «Пойду», — ответил я. Не из-за страха, а совсем наоборот. Все мои опасения вдруг исчезли. И то правда. Неужели Господь позволит случиться дурному? Он ли не берёг меня в детстве? Он ли не вёл в юности? Он ли не дал мне силы достичь этих берегов? И он ли не призовёт к ответу, когда случится мне встать пред престолом его? Так я ступил на шаткий мост и дошёл до самой его середины, когда вновь осмелился глянуть вниз. Однако теперь увидел лишь кипенное облако брызг и тёмно-зелёные камни. Густой мох укрывал их, и камни казались мягкими, словно перина. Когда нога моя ступила на твердую землю, Упал я на корень и вознес молитву Деве Марии И своему святому покровителю. Каково же было мое удивление, когда увидел я, Что прочие воины, а также пленники, Переходят мост, связанные между собой длинной веревкой, И воины следили, чтобы никто из идущих Не оступился ненароком. «Почему я пошел один?» Спросил я у Лаули Коли. Он же грянул с насмешкой, ответил. Я хотел посмотреть, чего ты стоишь и чего же. Ты называешь себя жрецом, однако в тебе живет дух воина. Стыдно признать, но похвала его была мне приятна. Остаток дня и весь следующий мы провели на берегу. Мешики протянули две верёвки между берегами и по ним переправляли драгоценный груз. Дело шло плохо, и мне всё время казалось, что верёвки не вынесут тяжести, а оборвутся и утопят идола в реке. Однако подобного не случилось. К концу второго дня наша экспедиция преодолела и этот рубеж. А перед тем, как двигаться дальше, Тлоули Коли велел обрубить крепления. Его приказ исполнили. Несколько ударов топора, и вот уже мост летит в пропасть и ударяется в тёмно-зелёные бархатные скалы, чтобы разлететься в щепки. — Как же ты вернёшься? — задал я очередной вопрос и услышал ответ. — Я не вернусь, и никто не вернётся.